Глава 8. Богатство земное и небесное. В следующей части нагорной проповеди Иисус уделяет основное внимание теме земного богатства. Как и в шести антитезах, в которых он противопоставлял свое учение Ветхозаветным постановлениям, в этом отрезке проповеди активно используется антитетическая форма. Противополагаются сокровища на небе и сокровища на земле, свет и тьма, Бог и мамона, искание Царства Божие и забота о завтрашнем дне. Практически вся эта часть Нагорной проповеди имеет параллели в Евангелии от Луки. На них, а также на имеющиеся разночтения, мы будем указывать по ходу дела. Иисус считал богатство препятствием к достижению Царства Небесного. Он подчеркивал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Богатых он обличал в притчах, противопоставляя им нищих. В притче о богаче и Лазаре первый после смерти попадает в место мучения, второй — на лона Авраамова. Находящемуся в муках богачу в ответ на его просьбу о милости Авраам говорит, «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей» а Лазарь злое. ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. В этом же духе Иисус трактует тему богатства и нищеты в проповеди на равнине. Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Осуждая любостяжание и сребролюбие, Иисус призвал богатых раздавать свое имение. Богатому юноше он говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Здесь мы встречаем ту же идею небесной награды, что и в Нагорной проповеди. «Милостыня и раздача денег нищим — один из путей к спасению». Мытарь Закхей, обрадованный посещением Иисуса, обещает ему, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». В ответ на этот искренний порыв Иисус говорит Захею: «Ныне пришло спасение дома сему». Богатому фарисею, у которого Иисус оказался в гостях, он советует,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 Именно в этом контексте следует понимать те разделы Нагорной проповеди, в которых затрагиваются темы земных сокровищ, служения Мамоне, заботы о завтрашнем дне. Сокровища на земле и на небе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 У Луки мы читаем несколько иную версию, отличающуюся в начале, но почти идентичную в конце. «Продавайте имение ваше, и давайте милостыню. Приготовляйте себе мешки невершающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше будет». Ключевым здесь является трижды повторенное слово «сокровище», что в данном случае понимается под сокровищами на небесах. Ответ могут дать две короткие притчи, вошедшие в серию притч, произнесенных Иисусом из лодки. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле, «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Сокровище на небесах – ничто иное, как Царство Небесное. Оно дороже всех земных богатств, от радости о нем можно отказаться от всего остального». Поведение героев обеих притч кажется необъяснимым с точки зрения обычной человеческой логики. Но вся Нагорная проповедь, начиная с заповедей блаженства, призвана опровергнуть эту логику. Вместо нее вводится иная логика, строящаяся не на расчете, а на порыве сердца». Что же касается сокровища на земле, то под ним понимаются как материальное благосостояние в целом, так и любые материальные блага в частности. Обладание богатством может создать угрозу для жизни человека, но еще большую угрозу оно создает для вечной жизни. Слова Иисуса о ржавчине и моле нашли отклик в сердцах учеников Иисуса.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 «Золото ваше и серебро и и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни». Здесь термин «сокровище» указывает на земное богатство, которое становится причиной осуждения человека на страшном суде. Апостол Павел, вероятно, был знаком со словами Иисуса о сокровище на небесах. В первом послании к Тимофею он употребляет близкие по смыслу выражения.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 Здесь, под собиранием сокровищ для вечной жизни, понимаются добрые дела. Именно в таком ракурсе тема богатства будет рассматриваться в дальнейшей экзегетической традиции. Призыв Иисуса к полному отказу от богатства будет, как и у Павла, модифицироваться в призыв к богатым делиться с бедными. Во II веке Климент Римский увещевает христиан Каринфа «Богатый подавай бедному» и бедный, благодари Бога, что он даровал ему, через кого может быть восполнена его скудость». На рубеже II и III веков Климент Александрийский пишет целый трактат на тему «Кто из богатых спасется?». Его можно считать первой христианской апологией богатства. Он начинается с рассмотрения слов Иисуса. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши», нежели богатому войти в Царство Божие. Вопреки кажущейся безапелляционности этих слов, Климент считает, что наследие Небесного Царства для богатых не полностью отрезано, если они следуют заповедям. Более того, как человек может исполнять заповеди, касающиеся благотворительности, если у него нет на это средств? Как он может голодных питать, жаждущих поить, ногих одевать, бездомным давать кровь, если сам ничего не имеет? Климент приводит примеры из Евангелия, свидетельствующие о том, что Иисус не от всех требовал полностью раздавать богатство. В частности, Закхей пообещал половину своего имения отдать нищим, и этого оказалось достаточно для спасения. Климент приходит к следующим выводам. Итак, не следует разбрасывать богатства, которое и для ближних могут быть полезными, потому что собственность есть то, что приобретается, а имуществом называется то, что полезно и создано Богом для пользы людей. Поистине богатство и собственность существуют и подчинены нам, некоторым образом так же, как материал и орудие тому, кто знает, как правильно распорядиться ими. «Если ты искусно пользуешься ими, из-под руки твоей выходят художественные вещи. Если же умение ими пользоваться тебе не достает, то и вещи принимают неприглядный вид, хотя сами они и в этом не виноваты. Точно таким же образом и богатство есть орудие». Ты можешь правильным образом им пользоваться, тогда оно служит к твоему оправданию. Если же кто не умеет пользоваться им как следует, тогда оно становится орудием неправедности. Назначение его — служить не господствовать. Поэтому нужно не столько отрешаться от богатства, сколько душу от страстей освобождать. Они затрудняют собой правильное использование богатством. Кто добр и праведен, тот и богатство будет употреблять во благо. Следовательно, отречение от всего, чем кто владеет, и продажу всего своего имущества, нужно так понимать, что сказано это по отношению к душевным страстям. Перед нами пример толкования, в котором радикализм призыва Иисуса к отказу от богатства значительно смягчен и частично аллегоризирован. Автор трактата считает возможным понимать призыв к отказу от богатства метафорически, как призыв бороться со страстями, и доказывать, что богатство плохо не само по себе. Оно становится опасным, когда человек порабощает себя ему». Напротив, если он употребляет его для милостыни и добрых дел, тогда богатство не только не приносит ему вреда, но наоборот открывает ему путь к спасению. Дальнейшая экзегетическая традиция двигается в том же русле. Призыв не собирать сокровища на земле трактуется прежде всего как увещание не становиться рабом богатства. «Где сокровище человека, там и сердце его». Немалый для тебя вред будет заключаться в том, что ты будешь прилеплен к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и мелкой торговле. Что может быть бедственнее этого? Такой человек впадает в рабство более тяжкое, чем рабство всякого раба, И что всего гибельнее произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько не беседуй с тобой, имея ум, приглажденный к богатству, ты не можешь услышать ничего полезного для себя. Но, подобно псу, в конуре, прикованной к заботам о деньгах, крепче цепи, бросаешься ты на всех приходящих к тебе, занимаешься только тем, чтобы для других сохранить лежащее у тебя сокровище. Предостерегая от порабощений богатству, Иоанн Златоуст при этом не только не осуждает имеющих богатство, но, напротив, доказывает вслед за Климентом Александрийским, что богатство само по себе является благом, а не злом, и призывает богатых помогать бедным. «Не то я говорю, чтобы иметь богатство, было грешно, грех не разделять его с бедными. Бог не сотворил ничего плохого, но все хорошо весьма. Следовательно, и богатство, добро, но тогда, когда оно не завладевает имеющими его, когда оно избавляет ближних от бедности». Как свет не был бы добром, если бы не прогонял мрака, но еще увеличивал его, так и богатство я не назову добром, если оно не избавляет от бедности, но умножает бедность. Богат тот, кто не нуждается в том, чтобы брать у других, но сам помогает другим. А кто пытается брать у других, тот не богат, но беден. Таким образом, не богатство есть зло, а бедственное настроение души, обращающее богатство. В бедность светильник для тела. Следующий раздел проповеди, на первый взгляд, не имеет связи с предыдущим и выглядит как вставка, особенно если учесть, что после нее речь Иисуса возвращается к теме земного богатства. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно».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 Если в версии Матфея изречение построено на двух парах противопоставлений – чисто, худо, светло, темно, то в версии Луки это противопоставление отсутствует. Если у Матфея Иисус говорит об оке и теле, то у Луки только о теле. Изречение о свете, которое является тьмой у Матфея, завершает поучение, у Луки является его отправной точкой». Употребление прилагательного в значении «чистый» необычно. Буквально оно означает «простой». Ключевым словом в обоих случаях является «око», а также термины «свет» и «тьма», имеющие богатую семантическую нагрузку в библейской традиции. Образ «ока» используется для указания на зрение как способность отличать свет от тьмы. Если человек утрачивает эту способность, он становится слепым. Слепота бывает как физическая, так и духовная, о чем Иисус говорит в беседе с фарисеями после исцеления слепого. «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видели, а видящие стали слепы». Эти слова вызвали недоумение фарисеев, спросивших, «Неужели и мы слепы?» Иисус ответил, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Речь здесь, как и в Нагорной проповеди, идет о способности человека различать между добром и злом, отличать ценности истинные от ценностей ложных. Учитывая связь с предыдущим текстом о сокровищах на небе и на земле и с последующими словами о Боге и Мамоне, можно говорить о том, что духовная слепота – это отсутствие у человека или утрата им способности делать правильный выбор. И наоборот, присутствие у него духовного ока — это наличие внутреннего голоса, помогающего ему распознавать истинные и неприходящие ценности, которые не подвластны времени, не могут быть повреждены молью и ржавчиной, не могут быть отняты или украдены. Использование образа худого ока или злого глаза восходит к Ветхому Завету, где говорится о глазе, не милостивым к нищему, а глазе, который жалеет милостыню, а злом глази, завистливым на хлеб. Что же касается образа чистого ока, то его следует рассматривать в общем контексте учения Иисуса о внутренней чистоте или простоте, которая должна быть свойственна его ученикам. Христианские толкователи под оком часто понимают ум, «Сердце или совесть». Блаженный Августин пишет, «Это место следует понимать так, что мы знаем, что все наши дела чисты и желанны в глазах Божьих в том случае, если они творятся с чистым сердцем». По словам Иоанна Златоуста, «Что значит глаз для тела, то самое и ум для души». Поэтому, если относительно тела мы более всего заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, то и относительно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Отдельного внимания заслуживает использование понятий свет и тьма. Противопоставление этих понятий проходит через всю Библию. Книга Бытия начинается с того, что Бог создает свет, видит, что он хорош, и отделяет его от тьмы. Таким образом, с самого начала свет отождествлялся с добром и становится универсальным символом добра. Кроме того, свет становится символом Бога, Его славы и Его присутствия. Господь, свет мой и спасение мое. Во свете Твоем мы видим свет. Пошли свет Твой и истину Твою. «Придите, и будем ходить во свете Господнем. Господь будет тебе вечным светом». Тьма, напротив, является универсальным символом зла и отсутствия Бога. Шеол ад. Мыслится, как страна тьмы и сени смертной. Страна мрака, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Тьма и свет противопоставляются, как два полярных начала – злое и доброе. Когда я чаял добра, пришло зло, Когда ожидал света, пришла тьма. День тот, да будет тьмою, Да не взыщет его Бог свыше, И да не высияет над ним свет. Стезя праведных, как светило лучезарное, Которое более и более светлеет до полного дня, Путь же беззаконных, как тьма, Они не знают, обо что споткнуться». Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою сияет Господь, и слава Его явится над тобою. При этом подчеркивается, что тьма не может победить свет, скрыть человека от лица Бога. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Более того, и свет, и тьма призваны благословлять Господа. Символика света имеет особое значение в корпусе Писания Иоанна. Но и в синаптических Евангелиях, в частности у Матфея, эта символика также присутствует, в том числе в Нагорной проповеди. «Сыны света в речи Иисуса противопоставляются сынам века сего». Выражение «сыны света» не встречается в Ветхом Завете, однако встречается в кумранских рукописях, где этим выражением обозначают себя члены общины есеев. В этих же рукописях «сыны света» нередко противопоставляются сынам тьмы. Аналогичное словоупотребление мы находим у апостола Павла. «Ибо все вы — сыны света и сыны дня, мы — не сыны ночи, не тьмы». Смысл слов «если свет, который в тебе — тьма», то «какова же тьма» можно передать следующим образом. Если в человеке нарушено соотношение между светом и тьмой, если он утратил правильную систему координат, он уже не способен отличить добро от зла, сделать правильный выбор между богатством земным и небесным, между Богом и мамоной. Так образ светильника для тела становится связующим звеном между тем, что ему предшествовало, и тем, что за ним следует». Не случайно толкуя слова Иисуса о богатстве, Иоанн Златоуст обращается к образу тьмы. Этот образ помогает ему яркими красками описать людей, помрачивших ум земным богатством. Как находящиеся во тьме ничего не могут ясно разобрать, и когда увидят веревку, думают, что это змея, а когда увидят горы и дебри, умирают от страха, так и корыстолюбцы по своей подозрительности страшатся того, что для других кажется не страшным. Они страшатся бедности, или, скорее, страшатся не только бедности, но и всякого незначительного убытка. Если потерпят какой-либо малый ущерб, то печалятся и сокрушаются гораздо больше, чем те, которые не имеют даже необходимой пищи. Многие из богачей, не снеся такого несчастья, даже удавились. Бог и Мамона Серию поучений, посвященных теме богатства земного и небесного,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 В остальном текст идентичен. У обоих евангелистов использован глагол «служить», указывающий на рабский труд. Рабство было широко распространенным в древнем мире институтом. В Израиле рабство существовало со времен Авраама. Рабами становились иноплеменники, взятые в плен или купленные у окрестных народов. В рабство можно было попасть по причине бедности или за долги. Раба покупали за деньги – буквально за серебро. Он и воспринимался как имущество своего хозяина. Правовое положение рабов в Израиле регулировалось законом, который вносил некоторые ограничения во власть над ними хозяев. Иисус не оспаривал рабство, как не оспаривал другие существовавшие в его время социальные институты. Ранняя церковь также не оспаривала этот институт. Апостол Павел призывал рабов повиноваться господам со страхом и трепетом, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Он считал, что каждый должен оставаться в том звании, в каком призван, однако советовал рабу сделаться свободным, если это для него возможно. При этом он подчеркивал, что в церкви нет ни раба, ни свободного, но все одно во Христе Иисусе». Говоря о человеке, служащем двум господам, Иисус использовал хорошо знакомый его слушателям образ. При этом его наставление было полностью лишено социальной направленности. Образ «слуги и двух господ» был призван лишь продемонстрировать невозможность одновременного служения двум идеалам – небесному и земному. Одно исключает другое – совместить Бога и Мамону невозможно. Непонятное для греческого читателя слово «мамона» употреблено не только у Матфея, но и у Луки, от которого можно было бы ожидать перевода. Более того, у Луки этот термин использован трижды – в тексте, параллельном рассматриваемом месту из Нагорной проповеди, а также в предшествующей этому тексту притче о нечестном управителе. Притча завершается словами «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? В обоих случаях в русском переводе словом «богатство» передано греческое «мамона». Почему оба евангелиста использовали непонятный семитизм? Думается, для этого могло быть две причины. Во-первых, они хотели донести изречение Иисуса в форме, максимально близкой к той, в которой оно изначально прозвучало. Во-вторых, возможно, они не нашли подходящего эквивалента в греческом языке. Использованный термин передает или еврейское слово, или, что более вероятно, арамейское слово, переводимое обычно как «богатство», «имущество», «деньги». Это слово не встречается в Ветхом Завете, но встречается в кумранских рукописях как на иврите, так и на арамейском. Возможно, слово имело широкое хождение во времена Иисуса, и конкретный смысл, который в него вкладывали, автором евангельских повествований был известен. Блаженный Августин считал это слово происходящим из пунического языка. Иоанн Златоуст, употребляя этот термин, возвращается к утверждению о том, что «плохо не богатство само по себе, а порабощение человека богатству». «Как же Авраам и Иов угодили Богу?» — спросишь ты. «Не о богатых напоминай мне, а о тех, которые были рабами богатства». Иов был богат, но не служил мамоне, имел богатство и обладал им, был господином его, а не рабом. Он пользовался им как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственное, отдавая неимущим» и что всего более он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетельствовал об этом, говоря, радовался ли я, что богатство мое было велико, потому-то и когда лишился богатства, не скорбел. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань Мамони как некоему жестокому тирану. В Нагорной проповеди Иисус использовал знакомый Его слушателям образ рабского труда для указания на духовное рабство, происходящее от того, что человек становится пленником и рабом собственного имущества. Вслед за Иисусом отцы церкви квалифицировали богатство как несущее в себе духовную опасность, но только в том случае, если человек оказывается порабощен ему. Отдает все свои силы и душу сохранению и умножению своего земного благосостояния. Как мы уже говорили, богатство по учению отцов может быть полезно, если человек делится им с окружающими. Но оно становится препятствием на пути к Богу, если превращается в самоцель и самоценность». Жизнь человека теряет смысл, если ее главной целью становится обслуживание тех материальных средств и имущества, которыми он владеет. Помимо богатства материального, существуют и другие виды богатства, которые могут стать препятствием для достижения Царства Небесного. На это указывает священник Александр Ельчининов, служивший в эмиграции в 1920 и начале 30-х годов. Не нужно думать, что есть только один вид богатства – деньги. Можно быть богатым богатством молодости, иметь сокровища таланта, дарований, обладать капиталом здоровья. Все эти богатства – тоже препятствия к спасению. Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв в себе, как ненасытный демон. Не оно служит нам –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 Ключевым словом в рассматриваемом отрывке является глагол, означающий «заботиться», «беспокоиться», «суетиться». Этот глагол употреблен в тексте шесть раз, что обеспечивает композиционную целостность отрывка. Уместно вспомнить об употреблении того же глагола в словах, обращенных Иисусом к многозаботливой женщине. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Земная жизнь человека описывается в рассматриваемом отрывке Нагорной проповеди при помощи целого набора повторяющихся слов «душа», «тело», «есть», «пить», «одеваться», «искать», «завтрашний», тогда как на реальность иного мира указывают выражение Царства Божие» и «Отец ваш небесный». Противопоставление земного и небесного усиливается при помощи ярких образов – птиц небесных, лилий полевых, Соломона во всей славе своей. В результате слушатель, читатель получает красочные, насыщенные, запоминающиеся наставления о жизненных приоритетах. Выражение ⁇ не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить ⁇ не означает, что в еде и питье нуждается душа. Слово ⁇ душа ⁇ здесь употреблено в значении ⁇ жизнь ⁇ Подобное же слово «употребление» мы находим в словах «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Слова «душа не больше ли пищи» означает, что жизнь человека не сводится к еде и питью, в ней есть иные, высшие ценности. В Евангелии от Матфея термин «душа» используется 16 раз – Термин «тело» — 14, из них 7 в Нагорной проповеди. Душа и тело часто встречающиеся на страницах Нового Завета дихотомия. Во многих случаях, когда тело и душа упоминаются в паре, они противопоставляются друг другу, при этом подчеркивается подчиненное положение тела по отношению к душе. Однако в рассматриваемом отрывке тело и душа выступают в качестве двух составляющих человеческого естества, по отношению к которым пища и одежда занимают подчиненное положение. Центральное место в рассматриваемом тексте занимает сравнение человеческой деятельности с явлениями природы. Напряженному труду и многозаботливости противопоставляется образ жизни птиц небесных, которых питает Отец Небесный. Красота полевых лилий маков противопоставляется славе царя Соломона. Никакое человеческое искусство не может сравниться с красотой и многообразием созданий Божиих, в том числе тех, которые люди считают сырняками, выпалывают и сжигают. Концовка текста суммирует его содержание. Отметим использование в ней слова, буквально означающего «зло», «злоба». Славянский перевод здесь более буквален «давлеет дневе злоба его». Отсюда русское слово «злободневный» — выражение «злободня». Отметим также наличие у ряда ранних христианских писателей следующей версии одного из стихов рассматриваемого отрывка «Ищите великого, а малое приложится вам». Подобное наставление мы находим у Луки, но не в проповеди на равнине, а в другой проповеди, обращенной к ученикам и произнесенной в присутствии тысяч людей. У Луки данное наставление следует за притчей о богаче, построившем амбары для хранения накопленного зерна. За исключением использования слова вороны вместо птиц небесных версий Луки очень близка по тексту к Нагорной проповеди. Однако она отличается концовкой. Вместо повторного призыва не заботиться о завтрашнем дне мы находим здесь совсем другие слова, обращенные к ученикам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Эти слова подчеркивают, что отресатом наставления является группа учеников Иисуса, то малое стадо, которое впоследствии превратится в церковь. В Нагорной проповеди рассматриваемое наставление непосредственно вытекает из разговора о Боге и Мамоне. Связующим звеном служат слова «посему говорю вам». Однако эти слова связывают наставление также и со всем предшествующим текстом Нагорной проповеди, начиная от заповедей блаженства, в которых тезис о несовместимости земного с небесным заявлен со всей решительностью, и вся шкала земных ценностей оказывается перевернутой. Только внутри общего контекста Нагорной проповеди данный текст обретает смысл. Упоминание о Соломоне не случайно. Соломон вошел в историю израильского народа не только как царь, чей двор отличался особым богатством и великолепием. Он известен еще и как автор книги «Экклезиаста», который по своему умонастроению близка к рассматриваемому тексту Нагорной проповеди. Лейтмотив этой книги, стоящий особняком во всем корпусе ветхозаветных писаний, заключается в словах, которыми она начинается и завершается. Суета – сует, все – суета. Многократно повторяются рефрены «все – суета» и томление духа, и это – суета. Одна из тем книги – человеческий труд. Автор книги описывает различные занятия, но каждое из них – не что иное, как суета и зло великое, или суета и недоброе дело, или суета и тяжкий недуг.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 то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа, что польза работающим от того, над чем он трудится. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Другая тема книги «Экклезиаста» – богатство, слава, земные развлечения. Ничто из этого не может насытить человека». «Я предпринял большие дела, построил себе дома посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия». И сделался я великим и богатым Больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Чего бы глаза мои не пожелали, Я не отказывал им, Не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся я на все дела мои. И вот все суета и томление духа, И нет от них,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 Таким и отходит, каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руки своей. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Буквальное прочтение книги экклезиаста может навести на мысль о том, что автор книги пропагандирует лень и бездействие.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 «От сна твоего». Книга Эклезиаста также отнюдь не содержит призыва к пассивности. Она лишь показывает, что всякий человеческий труд имеет относительную, а не абсолютную ценность. Об этом же только другими словами говорит Иисус в Нагорной проповеди. Буквальное прочтение рассматриваемого отрывка вызывает целую серию вопросов. «Как может человек вообще не заботиться о завтрашнем дне, не думать о пище и одежде?» Разве простой житейский опыт не подсказывает, что если человек сам о себе не позаботится, никто не позаботится о нем? Даже птицы небесные, хотя не сеют и не жнут, добывают корм себе и своим птенцам. Разве человек не должен заниматься тем же самым? Ответ надо искать в семантическом наполнении термина «забота» который и в книге «Экклезиаста», и в рассматриваемом фрагменте Нагорной проповеди используется в значении «суета», «бесполезный труд». Соответственно, и неоднократно употребленный Иисусом глагол «заботиться» означает не просто трудиться, а беспокоиться, суетиться. Между двумя текстами, Эклезиастом и Нагорной проповедью, есть много общего, но есть и очень существенные различия. Книга Эклезиаста не выводит человека из круга тяжких раздумий о суетности земного мира, трудов и достижения человека, его богатства и даже мудрости. Альтернативу суете автор книги не находит, и все действие книги происходит под солнцем. Нагорная проповедь дает ясную альтернативу и ясный ориентир. Это Царство Небесное». Именно в свете реальности, называемой Царством Небесным или Царством божьим материальное богатство теряет свою значимость, как и труды и достижения, которыми тот или иной человек может похвалиться, они ничто перед величием этого царства. Как и в заповедях блаженства, Царство Небесное противопоставляется земному царству, символом которого является Соломон во всей славе его». Иисус не запрещает человеку работать, заботиться о пропитании для себя и своих детей. Он предостерегает от порабощения труду, от превращения труда в самоцель. На горной проповеди чужд идеал человека, целиком погруженного в профессиональные интересы, самозабвенно отдающего все силы и здоровье земному труду без выхода в духовные сферы. Она рисует другой идеал человека, живущего на земле, но не поглощенного суетой и многозаботливостью земных дел, а ищущего Царство Божие и правды Его. В этом сходство между рассматриваемым отрывком Нагорной проповеди и тем, что Иисус говорил о служении богатству. Ничто не должно порабощать человека, ни материальное благосостояние, ни забота о завтрашнем дне, который сам будет заботиться о своем. Иисус призывает сосредоточиться на сегодняшнем дне и не суетиться по поводу завтрашнего. Напомним, что в молитве Отчи наш» Он заповедует просить хлеб только на сегодня, а не на завтра. Не случайно здесь и употребление слова «маловеры». Человек может и обязан трудиться, но он должен помнить, что его труд принесет пользу только в том случае, если он не будет забывать о Боге и его царстве, существующем параллельно с царством земным. Вера в Бога, доверие к Нему, готовность подчиниться Его воле должна доминировать в жизни человека. Здесь вновь можно вспомнить Соломона. В Псалтире ему приписываются следующие слова – «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Эти слова не говорят о том, что дом не надо строить, а город охранять. Они лишь напоминают отщетности и суетности всякого труда, который не благословлен Богом, которому Бог не содействует». Рассматриваемый сегмент Нагорной проповеди получил оригинальное толкование в труде гор. «Полевая лилия и птица небесная». Слова «Ищите же прежде Царство Божие» философ трактует как призыв к молитве. По-настоящему молиться значит приходить в молчание, подобное тому, каким обладают птицы небесные и лилии полевые. Птица молчит и ждет, она знает, вернее, верит, верит несомненно и твердо, что всему свое время, поэтому птица ждет. Но она знает, что нельзя знать время и день, когда будет то, что будет, и потому она молчит. «Это, конечно, случится в благоприятное время», — говорит птица. «Впрочем, нет, птица не говорит этого, она молчит». Но ее молчание говорящее, и ее молчание говорит, что она в это верит, и поскольку верит, молчит и ждет. Но приходит мгновение, и молчащая птица понимает, что вот, настало мгновение, и пользуется им, и никогда не бывает разочарована. Также и Лилия, она молчит и ждет. Она не спрашивает с нетерпением, когда наступит весна, потому что знает, что весна наступит в благоприятное время и знает, что было бы менее всего полезно, если бы ей было позволено самой определять срок наступления времен года. Она не говорит, когда же наконец будет дождь или когда же наконец будет солнце или слишком уж ныне дождливо или ныне уж больно жарко. Она не спрашивает о том, Каким будет лето в этом году, сколь долгим или сколь коротким, нет, она молчит и ждет. Так она проста, но она никогда не обманывается. Птица, продолжает философ, не избавлена от страдания, но она переносит страдания молча. Тем самым она избавляет себя от того, что делает страдания тяжелее от непонимающих соболезнований, от того, что делает страдание продолжительнее, от многих разговоров о нем, от того, что делает страдание уже не страданием, а грехом нетерпения или печали. Лилия тоже молчит. Даже если она, увидает, стоит и страдает, она молчит. Она не умеет притворяться, так что нет притворства в том, что она бледнеет. Эта бледность выдает ее настоящее страдание» но, страдая, она молчит. «У птицы и лилии», — заключает философ, — «человек должен учиться предстоянию перед Богом. Ведь когда мы просто болтаем вдвоем, а тем более, когда нас десять или еще больше, так просто забыть, что ты и я, мы вдвоем или мы в десятером перед Богом. Но лилия, наш учитель, глубокомысленнее нас». Она вовсе не пытается с тобой заговорить, она молчит, и этим молчанием хочет дать тебе знать, что ты перед Богом. Речь у философа-экзистенциалиста идет по сути о том же, о чем говорили авторы библейских книг, когда использовали выражение «ходить пред Богом». Это выражение обладает многообразным смыслом. Подчеркивая праведность и непорочность человека, оно в то же время указывает на источник всякой праведности – Бога. Если человек не забывает о присутствии Бога, если Бог у него стоит на первом месте, если вера в Бога определяет систему ценностных ориентиров, тогда все остальное естественным образом выстраивается вокруг этого стержня. Земные стяжания прилагаются человеку, но не обладают им. Он не становится их рабом, потому что ощущает себя рабом Бога. Согласно ветхозаветному представлению, наградой за веру и праведность является изобилие земных благ. Это же представление присутствует в Нагорной проповеди, только в несколько модифицированной форме. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, а все необходимое для жизни приложится вам. Житейская мудрость на протяжении веков трудилась над выработкой принципов, по которым те или иные объекты, способности или явления могут быть конвертированы в деньги». Еще в древние времена люди научились переводить в деньги пищу, бытовые предметы, скот, землю, недвижимость, друг друга, через продажу рабов, собственный труд. Каждое новое поколение придумывало новые способы зарабатывания денег, совершенствовало ранее созданные финансовые механизмы и создавало новые. Иисус Христос учил людей иному искусству. Конвертация земных благ в то богатство, которое не остается на земле, но имеет бытие в вечной жизни. Именно в эту жизнь он призывал людей инвестировать свои средства, имущества, таланты и способности. Он напоминал им о том, что в их жизни есть ценности, которые невозможно ни купить, ни продать, и ущерб которым ничем не может быть восполнен. К числу таких ценностей относится душа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В одной из притч Иисуса богатый человек, у которого выдался обильный урожай в поле, рассуждает сам с собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И говорит, «Вот что сделаю».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 Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Иисус заключает притчу словами «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Притча служит наглядной иллюстрацией к тому, что Иисус говорит о богатстве в Нагорной проповеди. Предлагаемая им система ценностей, возможно, не имела бы смысла, если бы в жизни людей не присутствовал фактор, от которого невозможно избавиться ни за какие деньги. Смерть. Люди могут спорить о существовании Бога, загробного мира, посмертного воздаяния, но то, что жизнь каждого человека заканчивается смертью, не является предметом спора. Именно в свете этого бесспорного и универсального факта духовно-нравственное учение Иисуса приобретает ту особую ценность, которую оно сохраняет вне зависимости от смены эпох, политических режимов, мировоззренческих стандартов, и именно неминуемость смерти заставляет многих задумываться над теми вопросами, ответы на которые дает Иисус». В своих речах он постоянно оперировал такими понятиями, как «царство небесное», «сокровище на небесах», «вечная жизнь». Они и тогда для большинства были неясны, а сегодня многим кажутся далекими, устаревшими, абстрактными. Жизненная конкретика требует принесения все новых и новых жертв на алтарь мамоны, а не рассуждений о царстве небесном. Но даже если человек не распознает в своей жизни вечное измерение, оно от этого никуда не девается. Если он не верит в загробную жизнь, она от него никуда не уйдет. И если не верит в воздаяние, она его все равно настигнет, здесь или там. Тихий голос Иисуса, звучащий со страницы Евангелия, напоминает о том вечном измерении, которое может войти в жизнь человека, если он серьезно задумается о ее смысле в свете неизбежной смерти. Тогда-то и могут по-новому отозваться в его сердце старые слова о Царстве Небесном и о сокровище на небесах. Тогда-то и сможет он ощутить силу этих слов, способных не только открыть ему врата в вечное блаженство, но и его земную жизнь наполнить смыслом, придать ей ту абсолютную ценность, которую невозможно приобрести за деньги. Глава 9. Суд человеческий и суд Божий.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 В первой фразе многократно используются однокоренные слова «суд», «судить», судимы, мера «мерить». Три последующие фразы скреплены троекратным повторением слов «бревно», «сучок», «брат твой», шестикратным повторением слова «глаз». Переход от множественного числа второго лица в первой фразе к единственному числу второго лица в последующих фразах призван подчеркнуть наличие у поучения конкретного адресата – Слушатель должен узнать себя в предложенном ему наставлении. Наконец, употребление слова «лицемер» в последней фразе имеет оценочный характер. Как мы помним, в большинстве случаев использование этого слова в прямой речи Иисуса оно указывало на фарисеев. Можно предположить, что и здесь практика фарисеев служит наглядным примером того, как не должен поступать последователь Иисуса. Рассматриваемый текст имеет много параллелей в двух других синаптических Евангелиях. У Марка одно из поучений Иисуса, произнесенное из лодки, содержит следующий фрагмент. «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, «У того отнимется и то, что имеет». Последняя фраза данного фрагмента присутствует и у Матфея, притом дважды, в поучении, произнесенном из лодки, и с незначительными модификациями в притче о талантах. У Луки мы читаем расширенную версию поучения, включающую несколько фрагментов, которые находим у Матфея в других местах. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены».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 Рассматриваемому нами фрагменту Нагорной проповеди в приведенном тексте Луки соответствует начало и конец. Первая заповедь расширена. Человек призывается не только не судить, но и не осуждать и прощать. Мера, о которой Иисус говорит в Нагорной проповеди, у Луки расшифровывается при помощи четырех определений «доброе», «утрясенное», «нагнетенное» и «переполненное». Подразумевается зерно, которое отсыпают покупателю на рынке. Слова «если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» у Матфея применены к фарисеям. Фраза «ученик не выше учителя» у Матфея вправлена в поучение двенадцати апостолам после их избрания. Три завершающие фразы у Луки текстуально почти идентичны словам из Нагорной проповеди. Разночтения и вариации у Матфея и Луки ученые объясняют тем, что они работали с одним и тем же первоисточником, но по-разному использовали его Мы бы могли со своей стороны предположить, что Иисус часто повторял одни и те же образы и формулы Ученик не выше учителя, если слепой ведет слепого, какой мерой мерите, в разных контекстах Использование одних и тех же формул рефренов было характерной чертой речи Иисуса, и у нас нет оснований подозревать работу редактора во всех случаях, когда одна и та же формулировка встречается у двух или трех евангелистов в различных ситуациях. Слова «не судите» отражают жизненную позицию Иисуса. Он никого не осуждал, ни мытарей, ни женщину-грешницу, ни женщину, обвиненную в прелюбодеянии. О своей миссии на земле Иисус говорил, ибо не посылал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Единственная категория лиц, при упоминании о которых речь Иисуса приобретает оттенок осуждения, является фарисеи. Иисус публично осуждал их нравы, обычаи, образ действий и образ мысли. Сознательный отказ от осуждения грешников не означает, что Иисус – потворствовал греху. Напротив, он очень ясно называет вещи своими именами и во многих поучениях предостерегает слушателей от совершения тех или иных грехов. Но он отделяет грех от грешника и свою задачу видит не в том, чтобы осуждать людей, как это делали фарисеи, а в том, чтобы их спасать, избавляя от рабства греху и открывая им путь в Царство Небесное. Отказ от осуждения не отменяет перспективы страшного суда, о которой Иисус напоминал неоднократно. За каждое злое дело человек получит воздаяние, а за добрые дела – награду. Этот вывод вытекает из его слов о страшном суде. Слова «Да не судимы будете» указывают на ту же самую перспективу. Иисус устанавливает прямую взаимозависимость между тем, как человек судит других, и тем, как Бог будет судить его». Аналогичную взаимозависимость мы уже видели в словах «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Критерии, по которым человек судит других, будут применены к нему самому на страшном суде. О том же говорит апостол Павел, почти буквально повторяя формулировки из речи Иисуса. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Этот текст свидетельствует о том, что изречение Иисуса имело широкое хождение в среде ранних христиан еще до того, как было зафиксировано в синаптических Евангелиях. Слова «Да не судимы будете» могут быть поняты и в том смысле, что окружающие люди будут судить о человеке так, как он судит о других – Такому толкованию отчасти способствуют имперсональной формы употребленных в придаточных предложениях глаголов «будете судимы, вам будут мерить». При таком понимании протягивается нить между данным изречением Иисуса и тем, что Он говорил ранее в Нагорной проповеди. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Ученики и последователи Иисуса живут не в изоляции от окружающего мира. Они живут в мире и призваны быть светом мира. Следовательно, высокую нравственную планку они должны ставить для самих себя, а не для окружающих. Об этом говорят образы бревна и сучка. При их помощи Иисус обращает внимание на широко распространенный феномен – способность человека видеть недостатки других и неспособность видеть свои собственные пороки и грехи. Образы бревна и сучка также указывают на различную степень греховности. Очень часто человек замечает несущественные недостатки в других, а в себе самом отказывается видеть тяжкие грехи, отлучающие его от Бога. В контексте полемики Иисуса с фарисеями образы бревна и сучка выполняют ту же функцию, что и образы верблюда и комара в словах «вожди слепые», отслеживающие комара», а верблюда «поглощающие». Не случайно у Луки словам о бревне и сучке предшествует риторический вопрос «может ли слепой водить слепого?». Слепыми вождями, не способными отличить главное от второстепенного, Иисус называл фарисеев. О том, что именно их он имел в виду в рассматриваемой части Нагорной проповеди, говорит Иоанн Златоуст. «Здесь, как мне кажется, Спаситель не все вообще грехи повелевает не судить, и не всем без исключения запрещает это делать, но тем только, которые сами, будучи исполнены бесчисленных грехов, порицают других за какие-нибудь маловажные поступки». Мне кажется также, что Христос указывает здесь на иудеев, которые, будучи злыми обвинителями своих ближних в каких-нибудь маловажных и ничтожных поступках, сами бессовестно творили великие грехи. Необходимо помнить, что фарисеи, помимо учительной власти, обладали еще и властью судебной. Из фарисеев по большей части состояли и Верховный суд, Синедрион, и местные суды, Малые Синедрионы. Саму судебную власть фарисеев Иисус не отрицал. Он оспаривал те критерии, по которым фарисеи выносили суд. Обращаясь к фарисеям, Иисус говорил, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». В этих словах можно увидеть уточнение к тому, что сказано в Нагорной проповеди. Если в Нагорной проповеди слова «не судите» имеют форму универсального запрета, распространяющегося как на учеников Иисуса, так и на его оппонентов, а среди его слушателей были и те, и другие, то в беседе с фарисеями Иисус лишь указывает на ошибочность подхода фарисеев к исполнению своих судебных полномочий. Выражение «судите судом праведным» является аллюзией на институт судейства, установленный еще законом Моисеевым. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным. Обращаясь к народу израильскому, Моисей говорит: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 В течение достаточно долгого времени судьи обладали не только законодательной, но и исполнительной властью. Именно они управляли еврейским государством после смерти Иисуса Навина вплоть до избрания первого израильского царя. Этому периоду в жизни израильского народа посвящена библейская книга судей. Повторю, Иисус не оспаривал сам институт судейства, как не оспаривал и другие существовавшие в его время и унаследованные из прошлого социальные институты. Людям необходим суд для того, чтобы в тех случаях, когда нарушена справедливость, она была восстановлена, когда совершено преступление, виновный был наказан. Но, во-первых, суд должны вершить те, кто имеет на это полномочия. Во-вторых, Суд должен быть праведным, то есть справедливым, непредвзятым. А в-третьих, и это главное, никакая даже самая совершенная судебная система не сможет заставить человека отказаться от греховных поступков, реформировать его мышление. Начинать реформу нужно с самого себя. Вот почему необходимо вынуть бревно из своего глаза, прежде чем приступать к изъятию сучка из глаза брата. Как и в других случаях, Иисус здесь говорит прежде всего о повседневной жизни человека. Отношения преступника и судьи в контексте судебного процесса остаются за рамками нагорной проповеди. О них он не считает нужным говорить, как не считал нужным задерживаться на буквальном смысле заповеди «не убивай». Внимание слушателя все время выводится за пределы судебно-правовой сферы, в сферу межличностных отношений. Именно здесь то пространство, в котором заповеди Иисуса обретают конкретный смысл. Он обращает внимание слушателей не столько на достоинства и недостатки человеческого суда, сколько на тот суд Божий, который в конечном итоге все расставит по своим местам. В свете этого суда отношения между людьми приобретают то особое качество, которое позволяет человеку в каждом другом человеке видеть брата и не судить его а стараться прежде всего искоренить собственные недостатки и пороки. Глава 10. Не давайте святыни псам. Мы подошли к тексту, точный смысл которого на протяжении многих веков оставался загадкой. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Текст этот, как кажется, стоит в Нагорной проповеди, изолированно от того, что ему предшествует и что за ним следует. Изречение имеет форму пословицы, значение которое в наше время понять нелегко, поскольку мы можем лишь гипотетически восстановить контекст, в котором она была изначально произнесена. Чтобы понять смысл изречения и тот ассоциативный ряд, который оно могло вызвать у слушателей Иисуса, нужно обратиться к Ветхому Завету и посмотреть, в каком смысле там говорилось о свиньях, псах, святыне и жемчуге. Свинья в иудейской традиции считается нечистым животным. Закон Моисеев запрещает есть свинину и прикасаться к трупу свиньи. В книге пророка Исаи народ непокорный – это народ, который приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него». «Когда Господь придет с огнем и мечом, чтобы произвести суд над всякой плотью, тогда те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут». Собаки тоже считались нечистыми и презренными животными. В Ветхом Завете о псах упоминается, как правило, не в связи с домашними животными или овчарками, присматривающими за стадом. Обычно имеются в виду бродячие собаки, готовые наброситься на человека и растерзать его. В 21-м псалме, воспринимающемся в христианской традиции как пророчество о страждущем Мессии, говорится «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». О беззаконниках псалмопевец говорит, что они воюют, как псы, и ходят вокруг города. Псы питаются человеческой кровью, едят трупы людей. Сравнение человека с собакой воспринималось как сильное оскорбление. Слово святыня в Ветхом Завете употреблялось, в частности, в отношении жертвенного мяса. Обовне, которого приносили в жертву при поставлении в священники, говорится, Пусть съедят Аарон и сыны его мясо овносего из корзины. У дверей скини и собрание, ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть его, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня». Однако термин «святыня» имел и более широкое применение. Святыней называли остатки хлебного приношения, жертву за грех и жертву повинности, жертвенник и его принадлежности, мира священного помазания и другие предметы, которые посвящались Богу. Золотая дощечка с надписью «Святыня Господня» изготовлялась для ношения священниками. Жемчуг в Ветхом Завете воспринимался как символ самого драгоценного, чем может владеть человек В книге притчи Соломоновых о мудрости говорится, что она лучше жемчуга И ничто из желаемого не сравнится с нею А о добродетельной жене, что цена ее выше жемчугов Жемчуг в древности добывался с большим трудом Об этом в VII веке свидетельствует Исаак Сирин, который был с юности знаком с ремеслом ныряльщика Если бы в каждой устрице ныряльщик находил жемчужину, тогда всякий человек быстро разбогател бы». «И если бы ныряльщик тот час добывал жемчужину, и волны не били бы его, и акулы не встречали бы его, не надо было бы ему задерживать дыхание до такой степени, чтобы он задыхался, и не был бы он лишен свежего воздуха, который доступен всем, и не сходил бы в глубины тогда чаще, чем ударяет молния, и в изобилии попадались бы жемчужины». Буквальный смысл рассматриваемого нами изречения из Нагорной проповеди предполагал, что под святыней, понимается, жертвенное мясо. Именно так, по-видимому, воспринимали это слушатели. Слова «не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» являются смысловым расширением слов о святыне и псах. Слова «чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», следует понимать, как относящиеся не только к свиньям, но и к псам, Напасть на человека и растерзать его могут скорее псы, чем свиньи, но и от тех, и от других нужно оберегать святыню. Уже в первом поколении христиан данное изречение Иисуса стали понимать расширительно, распространив его на главную христианскую святыню – Евхаристию. Это понимание мы встречаем в Дедахе. «Пусть же никто не ест и не пьет от Евхаристии вашей, кроме как крещенные во имя Господне». «Ибо об этом сказал Господь, не давайте святыни псам». Афанасий Великий пишет, «Итак, жемчугу нашего, при чистых тайн, не будем бросать перед людьми, подобными свиньям. В нем ли же и ты, диакон, не давай недостойным парфиры при чистого тела, чтобы не подпасть тебе ответственности не по законам гражданским, но по владычному слову?» В том же духе слова из Нагорной проповеди толкует Иоанн Златоуст. От того то и мы, совершая таинство, затворяем двери и возбраняем вход непросвещенным, не потому, что мы признаем недействительность совершаемых таинств, но потому, что еще многие недостаточно к ним подготовлены. В приведенном тексте Златоуст ссылается на литургические обычаи закрывать двери храма после начала Евхаристии. Этот обычай, от которого в современной литургии сохранился возглас «двери», «двери премудрости вонмем», являлся лишь частью защитной системы, выстроенной ранними христианами вокруг Евхаристии и других таинств. В основу этой системы, получившей название «тайные дисциплины» или «дисциплины тайны», легло представление о том, что смысл таинства Евхаристии недоступен лицам, не прошедшим оглашение и не принявшим крещение. В IV веке Кирилл Иерусалимский провел серию бесед для оглашенных, разъясняя им основы веры, но о Евхаристии начал говорить только после того, как все его слушатели приняли крещение, объясняя это тем, что ранее они были не подготовлены к тому, чтобы воспринять учение о таинствах. Таким образом, в Древней Церкви изречение из Нагорной проповеди воспринимали прежде всего как призыв оберегать Евхаристию от посторонних. Но было и иное толкование. Под свиньями и псами понимали различного рода лжепророков, еретиков и отступников. Это толкование восходит к словам апостола Петра. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Произнося надутые пустословие, они уловляют в плоские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случается по верной пословице «пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи». Одновременное использование образов пса и свиньи здесь не случайно. Вероятно, Петр имел в виду хорошо знакомые ему изречение Иисуса из Нагорной проповеди. В других случаях эти образы используются раздельно. Апостол Павел пишет, имея в виду лжеучителей «берегитесь псов, берегитесь злых делателей». В следующем поколении Игнатий Богоносец использует тот же образ. Некоторые имеют обычай коварно носить имя Христова. Между тем делают дела, недостойные Бога. От них вы должны убегать, как от диких зверей, ибо это бешеные псы, из-под тишка кусающие. В послании Варнавы упоминаются свиньи, не прилипляйся к тем людям, которые подобны свиньям. Таким людям, говорит Афанасий Великий, не следует открывать тайны веры, дабы они, обратившись, не растерзали вас, произведя расколы и ереси. Григорий Богослов использовал оба образа – псов и свиней. При этом образ свиней используется для указаний на лиц, которые изменяют истинному учению, становятся отступниками от христианской веры. Все мы благочестивы единственно потому, что осуждаем нечестие других, а суд предоставляем людям безбожным, даем святыню псам, бросаем жемчуг пред свиньями, разглашая божественное тому, у кого не освящены и слух, и сердце. Что ж сказать о людях, которые с жадностью, как свиньи, кидаются на всякое учение и попирают прекрасный жемчуг истины? Или о всех тех, которые готовы слушать всякое учение и всякого учителя, а потом нагруженные и подавленные учениями всякого рода, переменив многих учителей, начинают выказывать одинаковое отвращение ко всякому учению и осмеивать и презирать саму веру нашу. Поэтому-то легче вновь запечатлевать истину в душе, которой подобно еще неисписанному воску, чем поверх старого текста, то есть после принятых злых правил и догматов, начертывать слово благочестие. В V веке Исидор Пелусиот сравнивал с псами тех, кто сначала пришел от ереси к истинному учению, а потом снова предался прежнему злоумию. Иларией, «под псами понимал язычников, а под свиньями — еретиков». Отношение церкви к еретикам и раскольникам с самого начала было таким же жестким, каким было отношение Иисуса к фарисеям. Еретика после первого и второго вразумления — отвращайся. Этот принцип, сформулированный апостолом Павлом, применялся на практике в течение всех веков существования церкви. В наше время изречение Иисуса обычно понимается, как призыв не делиться тем, что для человека свято и дорого с людьми, которые не будут способны должным образом воспринять это. При самых благих намерениях излишняя откровенность может привести к тому, что люди, перед которыми ты открылся, станут твоими врагами. Следует не только посылать сигнал, но еще и думать о том, как этот сигнал будет воспринят теми, кому он адресован. Даже рассуждать о Боге можно не всегда, не перед всяким и не всего касаясь, но надо знать, когда, перед кем и в каком объеме. Просчитать возможную реакцию аудитории для проповедника не менее важно, чем правильно выстроить речь или четко изложить мысль.